Рано воссела с тобой и колено твои обнимала. Ей помовал ты, как я примечаю, желая Пилида честь отомстить и толпы аргивян истребить пред судами. Герипаке ответствовал тучегонитель Кранион. Дивная, все примечаешь ты, вечно меня соглядаешь.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 Рек, устрашилась его волоокая гера богиня, и безмолвно сидела свое победившее сердце. Смутно по Зевсову дому вздыхали небесные боги. Тут олимпийский художник Гефест беседовать начал Матери милую сердцу Гере Лилейно Раменной.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 Да поки бессмертный, гневом не грянет, и нам не смутит безмятежного пира. Если восхощет Отец, Олимпиец громами блестящий, всех от престолов не звергнет, могуществом всех он превыш? Матерь, подщися могучего сладкими тронуть словами, и немедленно к нам Олимпиец милостив будет».